В самом начале эры авиации, в 1906 году, был зарегистрирован рекорд скорости полета самолета равный 40 км в час. Через полвека мы стали свидетелями полета в космос с первой и второй космической скоростью. Что это значит? Чтобы вырвать какое-то тело из цепких лап земного тяготения... Надо сообщить этому телу вторую космическую скорость, около 11 километров в секунду. Мощности ракет стали исчисляться десятками миллионов лошадиных сил. Расстояние, преодолеваемое посланцами в космос, сотнями миллионов километров. Подобные числа несколько десятков лет составляли предмет домыслов фантастов. Теперь они реальность, быль. И первопроходцем космических трасс явился человек страны советов. Что поразило многих людей, так это быстрый весомый рост искусственных спутников.